Двенадцать. «А мы неплохо проходим испытания», — сказал Макс, оглядывая подобие склада пиломатериалов. «Еще одно, и мы на середине». «Ты-то уже там», — усмехнулся Ярик. «Ой, да ладно тебе», — по привычке махнул рукой Макс. «Куда ж ты без меня? Я тебе помогу». «Да чего тут помогать?» Ярик уверенной походкой направился к доскам и брусьям. Мы же рождаемся с молотком в одной руке и с пилой в другой. «Уже придумал, что будешь мастерить?» «Ага», — он подцепил длинный и толстый брус и потянул его на себя. «Гляжу, ты решил не мелочиться?» «Смотри», — свободной рукой Ярик захватил еще несколько досок. У девчат сейчас будет готовка, не на земле же есть то, что они приготовят. Как-то не с руки. Вот я и подумал сделать стол. Дружище, ты просто гений. А то. Тем более с этого их испытания начинается главный танец семени. Умно придумано. Ярик уже распиливал брус, а Макс придерживал свободный конец. Ага. Макс улыбнулся и прищурил глаза. «Девушка подносит свое блюдо тому парню, который ей нравится. Тот пробует, и если его все устраивает, то вот и новая ячейка общества готова». «Сейчас как же!» Ярик перешел на театральный шепот. «Если ты уже в добровольной паре, то сожрешь все как миленький, какой бы карательной ни была кулинария». Оба зашлись смехом. «Жаль, — добавил Макс, — что остаются те парни, которым никто не подносит своего блюда. Уж и не знаю, жалеть их или нет. Для них, вон, полевая кухня работает. Я бы тех пожалел, кому несколько блюд подают. Согласен, для этих лишь медпункт». Оба снова громко рассмеялись. Тем временем основание для стола было готово, и Макс понял, что друг и без него справится с поставленной задачей. Более всего прочего его тревожило поведение Лилиан. Он решил отыскать ее и по возможности постараться понять, что с ней не так. Может быть, ее тревоги получится унять без серьезных ухищрений. Некоторым девушкам надо лишь, чтобы их выслушали. Лилиан как раз заканчивала готовить свое блюдо. Запах мяса и пряностей едва не оглушил Макса. Тот только сейчас осознал, что с самого утра ничего не ел. Он хотел поприветствовать девушку, но вместо этого понял, что если откроет рот, оттуда потекут сленки. Он сглотнул. «Ты чего?» — Лилиан смотрела на него внимательно, не мигая. «Я?» «Не, все норм, просто запах сказочный». «А?» «Где Ярик?» — девушка глянула за спину Макса, но никого не увидев, перевела взгляд обратно. «Он стол мастерит». «А ты чего тут?» «А я освобожден». Он неопределенно махнул рукой. В первом конкурсе отличился. «Я видела, вы там толстяку помогли». «Да, но я пришел к тебе с другим». Лилиан вопросительно изогнула брови. «Я заметил, что сегодня у вас с Яриком возникло некоторое напряжение. Что-нибудь случилось?» Девушка опустила глаза. «Я... он...» Она глубоко вздохнула. «Не знаю, я Макс...» Честно говоря, сама не понимаю, что со мной творится. Просто я вижу, что Ярик очень сильно переживает. Он в мишень-то попасть не мог с десяток раз. И вдобавок он совсем выбит из колеи тем, что не может сообразить, из-за чего все это. Это он тебя послал? В глазах невесты Ярика блеснула ярость, как лезвие остро отточенного ножа на солнце. «Нет!» Макс поднял руки, словно для защиты. «Я сам. Просто беспокоюсь за него, да и за тебя тоже. Ты ж мне тоже, друг». Лилиан уже пришла в норму. «Вероятно, я перенервничала из-за испытаний, из-за дня семени. Это же такая ответственность. Взрослая жизнь и все то, что она с собой приносит. Могу понять». «Просто знай, если надо будет выговориться или нужна будет помощь, то я всегда рядом. Спасибо тебе!» Лилиан посмотрела на Макса и внезапно подумала, что надо бы ему все рассказать. «Во-первых, он сможет опровергнуть или подтвердить, что станет катастрофой. Ее подозрение...» а во-вторых, она сможет хоть кому-то выговориться и снять тяжкий груз темных мыслей со своего сознания. «Вообще-то...» — начала она. «Простите, я вам не помешаю...» — раздался рядом голос, ласкающий слух. Ребята обернулись. «Нет, Анджи, конечно, не помешаешь...» — сказала Лилиан. Макс смог лишь просипеть что-то непонятное и тут же покрылся багровыми пятнами. «Вы простите еще раз», — сказала Энджи, — «то нам извиняясь за то, что прервала разговор». «Я бы не подошла, но конку и испытание завершилось». Лилиан вздрогнула и оглянулась на свой котел. Мясо начинало подгорать. Остальные девушки на полянке уже тушили костры и поднимали свои котелки, чтобы идти к парням. «Вот же блин!» — воскликнула она и принялась тушить огонь. «А... э... ну...» — Макс смотрел на Энджи и пытался что-то сказать ей. Та, не подгоняя его, смотрела на парня с легкой улыбкой и с явной заинтересованностью, которая еще больше сбивала молодого человека с мыслей. Он понял, что краснеет гуще прежнего. Положение спас Ярик, который тяжело пыхтя притащил сделанный стол и поставил его между Максом и Энджи. «Ну чего застыли?» — спросил он. «Давайте бегом за лавочками, я их там оставил, и за едой, больно уж кушать хочется». «Хорошо», — в унисон отозвались застывшие друг напротив друга парень с девушкой, но еще некоторое время не могли отвести взгляды, словно глаза их скрепились между собой невидимой связью. Затем им все же это удалось, и Макс пошел за лавками, а Энджи за своим котелком. День семени застыл на экваторе, прервавшись на обеденный перерыв. Энджи налила борщ в тарелку и придвинула ее Максу. Тот снова покрылся красными пятнами. «Спасибо!» Это было первое связное слово, которое он смог адресовать девушке. Вместе с тем и Ярик, и Лилиан увидели, что Макс польщен. Друзья. Мягко сказала Энджи. «Так уж вышло, что я приготовила первое блюдо, а у Лилиан вышло весьма неплохое второе. Может, разделим на всех и то, и другое, а?» Все согласились. Совместная трапеза разрядила обстановку, и вскоре все четверо ребят увлеченно болтали, поглощая отменную еду, приготовленную девушками.